И Иван Васильевич царь тут с сыном Фёдором и Василий Иванович, и все иные, кто на Москве да на Руси правил, Владимир князь и Ольга, все Рюриковичи, и сам он тут, высокий хмурой, усы свои гладит и сызново говорит мне батюшка: "Слышь, Алёша, собрались мы встречать и тебя. А раней ты всё же к ним туда и вернёшься, к роду нашему. Так скажи, лучше бы землёй владели, от нас брали бы всё что получше". Намуж наших грехов не поправить. Они бы хошь и замолили всё. Вступай с Господом, доворачийся по живей. Сказал и ровно крестом осенил меня. Я разом единым книзу ровно камень пал. Дух заняло, крикнуть хочу, не могу. Лечу вот-вот разобьюсь о землю, а голосу крикнуть нету. Тут я и покинулся. Вот сон мой какой нынче и, очевидно, совсем утомленный порывом, больной осел в подушках, призакрыл глаза, замолк. «Дивный сон», — первый нарушая жуткое молчание, отозвался Матвеев. «Ну и, может, государь великой мыслит, что то лихой сон, да нет, то добрый сон», — заговорил Гаден, на которого поднял Алексей вопрошающий взгляд. «Коли летает, кто во сне, значит, крепкий сон, к здоровью сон той. Вот первое дело. Другое», — «Надо правду молвить, вещий царский сон тот государь, потомство свое царь видел, и все в царских же одеждах, вот какой хороший сон, да поспылся бы он, пусть даст Господь, и государю еще много лет жить, и на царстве сидеть, и вот моя дума какая, государь, про той сон». «Аминь, Данилушка», — с просветленным лицом произнесла Наталья. Уверенный тон врача и его толкование сна вернули бодрость и надежду измученной женщине». Заразили они веры очевидно, самого больного, и Матвеева. «Аминь, аминь», — повторили оба за Натальей. «Пожить бы, правда, молод еще Федя. Не жаль мне себя, царство жаль. Много ли не налажено, сколь много затеяно? Где ему? Осилит ли паренек малолеток? Да и не крепок он у нас. Господи, Господи! Велика доля царская, да и бремя нелегкая. Пожить бы еще, все бы лучше», — словно про себя проговорил Алексей. «И поживет государь. Еще долго поживет на свете. Еще и нас переживет. Чтобы я сам так жил», — уверенно подтвердил Гаден. «Только берегте себя надо, силы собирать. Морбусу тогда не одолеть государя. Он одолеет всякую хворь. Пусть я так буду счастливой. Отдыхать надо теперь государю. Речей не держать долгих. Теперь после моего питья, если сызново в сон ударит его, уж не будет таких снов». «Спокойно заснет мой царь милостивый. Покой надо ему». «Уж слышим, слышим», — с невольной досадой заговорила Наталья. «Не мы станем мешать? Я слышу, Алеша, помолиться выйду. И впрямь, коли полегше тебе соколик, надо Господу хвалу воздать. Молить его стану, чтобы...» Она не досказала и, видимо, делала усилия, чтобы не дать волю слезам, внезапно подступившим горлу. «Иди поплачь, помолимся». «Вести мы у вас, у бабья, и радости печаль все слезьми выходит. Помолимся, дары раздай. Уж я знаю тебя, богомольницу. Скажи, Тамар Тамон, пусть выдадут царицы из моей казны, сколько потребно буди ей, пусть. Иди, милая, легче мне». Осторожно склонилась царица к больному, коснулась губами его плеча, которая выдавалась исхудалое, худалая, острая из-под рубахи, коснулась руки, лежащей поверх одеял, и вышла из покоя вместе с Матвеевым. Ушел Игаден готовить новые снадобья для больного царя. Очередной спальник по приказанию больного раскрыл златоуст и стал читать негромким монотонным голосом. Алексей сначала слушал, полузакрыв глаза, потом снова задремал. Спальник заметил это и, постепенно понижая голос, перестал читать. Снова глубокая тишина настала в опочивальне. На половине царицы жизнь уже шла полным ходом. Кипела обычная работа в мастерских и девичьих, готовили на поварнии в людской избе, в домовой церкви ее Екатерины Великомученицы, что на сенях, прошла заутрення и раннее обедня без Натальи. Анна Леонтьевна, Кирилл Полуэхтович, младшая сестра Наталья вдотья, братья Иванов, Анасий, Лев, ближние бояре и боярыни ждали царецу с вестями о здоровье Алексея, собравшись в просторной столовой палате. Сюда прошла и Наталья. «Господь милости послал, встречая дочь, проговорила Анна Леонтьевна, и подала ей просфору, вынутую за здравие царя и царицы. Легше дал Господь царю-государю нашему».